Глава вторая. В хате атамана на дубовых полках ряд свечей в серебряных подсвечниках. На столе тоже горят свечи, стол поставлен на сотню человек, покрыт белыми с синей выбойкой цветов скатертями. На столе кувшины с водкой, яндавы с фряжским французским вином, пивом и мёдом. Блюдо жареных гусей, куски кабана и рыба, чебаки, лещи, жимайки жареные. На больших серебряных подносах пряники, кавришки, куски мака, густо обсыпанные сахаром. Пониже полок белой стены в коврах. На персидских и турских коврах ятаганы с ручками из рыбьей зубы, сабли, пистоли кременёвые, серебряные, И тяжёлые ржавые, те, с которыми когда-то атаман Корней являлся к берегам Анатолии, доходил бурными ночами в охотнике мимо Азова, по Герлам в море за Есырём и Зепуном. Анатолия область Турции, находящаяся на северо-западном побережье Малой Азии. По углам пудовые пищали с золочёными курками колёсами. Исколёс пищали висято обожжённые фитили. Тут же в углу, над длинной и украшенной рукоятки атаманский чекан с обушком и булава. Гости обступили стол, но не садились. Хозяин, сверкнув серегой в ухе, сказал: "Прошу, не бояре мы, а вольные атаманы, на земле брюхом валялись, у огней боевых сидели. Кто куда сел, тутке мое место сам ушёл в другую половину завешенную ковром вскоре вернулся в атласном красном кафтане на кафтане с серебряными шариками пуговицами петли кисти и петлицы изтянутого серебра поседевшие усы висели по-прежнему вниз но были расчёсаны и пушисты к столу атаман вышел без шапки Голова по запорожски обрита, на голове чёрная с проседью коса. Он сел на скамью в конце стола, поднял волосатую руку с жуковиной, с золотым перстнем на большом пальце, на перстне именная печать. Крикнул молодо и задорно: Пьём атаманы за белого царя. Пьём, пьём, батька. Зазвенели чаши. Иные роняйскомьи потянулись чокаться. Держа по своему обычаю в левой руке чашу с мёдом, корней Яковлев протягивал её каждому, кто подходил позвинеть с ним. Многие целовали атамана в щёку, украшенную шрамами. Выпивая, гости раздирали руками мясо, Сам хозяин, засучив длинные рукава московского кафтана, брал руками куски кабанчего мяса, глотал и наливал ближним гостям, что попало под руку. Около стола бегали два казачка-мальчика, наполняли чаши гостей, часто от непосильной работы разливая вино. Лей казаченьки, богат корнее атаман, богат батька. Не один разбойный глаз играет на его черкасском жилье. Дальные, наливай сами, кричал хозяин. Не искупиемся, батько. Слышилась чавка нертов, внёсся запах мяса, иногда пота, едкий дым табаку, многие курили. Дым и пар от многих голов поднимались к высокому курному потолку. Ещё пьём за здоровье белого царя. Пьём, батька. Когда хозяин кричал и пил за белого царя, не поднимал чаши старый казак Тимофей Разя и сын его Степан тоже. После слов хозяина: "И ещё пьём!" старик закричал. Его слабый крик, заглушённый звоном чаш, чавканьем и стуком о сапоги трубок, был едва слышен. Но кто услыхал тот притих и сказал о том соседу. Старик заговорил: "Ой, казаче, слушайте меня, атаманы, сказывай, дит, слышим? А, ну, о горе нашем казацком сказывать буду. Было детки то в Азове на Покров" По луживые атасы мы слушали грамоту белому царю. Поди он под копыта коню. Хрест ему целовали, до да друг с другом прощались и смерть познать приготовились. В утро мокрое через силу парвам по ползли, глиздили по насыпям, отошли в турском лагере пусто. В утро бежали, настигли турчина у моря у кораблей. При пор рушницы побили много, взяли салтанское большое знамя, и сколько не упомню малых знамён. Бредит казак, то давно минуло. Ты не делай мне помешки, корней отец, а то казак древний говори. Вот детки тогда и позвалось великое войско донское. Знатной станицы пошла в Москву от Дона. 24 казака с Ясаулом, но скоро Москва забыла нашу кровь, наши потчи и головы и тягости нашего сидения в Азове. В 1637 году донские казаки по собственной инициативе захватили Азов, в то время принадлежавший Турции. И держали его несколько лет героически, перенеся в 1641 году осаду города огромной турецко-татарской армии. В 1642 году по настоянию русского правительства казаки вынуждены были покинуть город. Указало сдать город турчину. Нам было сказано: "Воротись по своим куряням, кому куда пригодно". ото браты казаки царь белый не пьёт за него кимафей разя не пьёт за царя старый казак и мы не будем пить старики говорили слабым голосом кричал разя что добыли сабли не отдадим даром и мы не отдадим казак батько где гость от москвы путь велик посол древний опочивает Дверь в другую половину Светлицы атаманского дома завешена широким ковром с вышивкой, подаренным Москвой. На ковре вышит Страшный суд. По чёрному полю зелёные черти трудятся над котлом с грешниками. Котел жёлтый, пламя шито красным шёлком, лица грешников синим. Справа светло-голубые праведники, слева в стороне кучка скрученных грешников, шитых серым. Картина зашевелилась, откинулась. Степенно и медленно, не склоняя головы, из другой половины к пирующим вышел седой боярин, с жёлтым лицом, тощий и сухой, в парчёвом, золотом и узорчатом кафтане, отороченном по подолу соболем. Вступая мягко сафьяновыми сапогами, подошёл к столу, сказал тихо: А таманам и всему великому войску всей реки великий государь всея Руси Алексей Михайлович шлёт вам своё благоволение государское. В старике боярении всё было мёртво, только волчьи глаза глядели из складок морщинистого лица зорко непогодам. Хозяин подвинулся на скамье, крытой ковром. Гость истово перекрестился в угол и степенно сел. Кто-то крикнул: "Слушка боярин, сказывает царь у боярина Морозова в кулак зажат. Винов в тебе, казак, блудит". "То ложь", ответил боярин. Я оглянулся на дверь, завешенную картиной-ковром. Оттуда вышел мальчик-татарчонок в пёстром халате, на золотом подносе, украшенном резьбой и финифтью, эмалью, вынес серебряный острогорлый кавказский кувшин. Татарчонок бойко поставил всё это перед боярином и сейчас, не подымая глаз, боярин сказал: Кто стоит за правду, того Ренским уподчивают. А ну, боярин, всех почтуй. Того, кто мне люб, атаманы молодцы. Гости шумели, кричали бандуристы, кто-то колотил тяжёлым кулаком в стол и пел плясовую. Ой, кумушка, ой, голубушка, свари мне чебака, как чтоб юшка была. Иные облокотясь тяжёлыми локтями на стол курили. Хозяин кричал дежурных по дому казаков приказывал: "Браги, водки и мёду, хлопцы, ото батька" Живой не приберёшь ноги. Московский гость обратился тихо и ласково к Тимофею Разе. То ты старичок-то казачий, правду ты молвил про Москву. Много обиды от Москвы на душе старых казаков. Много крови пролили они с турчинам в одно время, и всё без проку, по что был Азов отдавать, когда казаки город взяли, отстояли славу свою на веки веков то правда боярин а я о чём же говорю и мир тот по которому азов отошёл к турчину всё едино был рушен вновь басурману занадобилось чинить помешку ныне таки есть указание по временить да вот и чиним а в море ходу нет азов город Надобный белому царю за обиды, за старые раны и тяготы, ныне забытые, выпьем ко венца. Я от души чествую и зову тебя на мир с царём. С царём по гроб не мерюсь. Пью же с тобой, боярин, за разумную речь. Пей во здравие, в сладость душе. Боярин налил из кувшина чару душистого вина. Старый казак разом проглотил её и крикнул: "За здравие твоё, боярин гость! Эх, вино по жилам идёт и сладость в меру, налей ещё. Ещё доброму казаку можно". Жёлтые как старый пергамент рука потянулась к кувшину, но на боярина упёрлись острые глаза. В воздухе сверкнуло серебро, облив вином ближних казаков. Кувшин ударился в стену, покатился по полу. Вывернулся этот орчёнок, схватил кувшин и сейчас. Гости утираясь шутили: "Лей вино. В крови да в вине казак век живёт". Степан схватил старика за плечо. "Отец, посись Москвы, от неё не пей". "Стенька, нешто ты с глузды свихнулся? Ой, винот какое доброе!" Баярин неторопливо перевёл на молодовыразины волчьи глаза, беззвучно засмеялся, показывая редкие жёлтые зубы. Ты молодчии по Москве шарпал, зато опоздался. Мы с отцом твоим ныне за мир выпили. Ты пил, отец. Ещё бы выпил я, стенька, ныне спать, спать. И доброе ж вино, ну, спать. Сын помог отцу выбраться из-за стола. Лёжа на крепком плече сына, старый Разия едва двигая одервиневшими ногами, ушёл из атаманского дома. На крыльце старика подхватил младший сын, а Степан вернулся к гостям. Гости шумно разговаривали. Степан Разин прошёл в другую половину атаманского дома, когда его плотная фигура пролезла за ковёр, Баярин вскинул опущенные глаза и тихо спросил атамана: "Познал ли, корнеюшка, казака того, что Москву вздыбил?" Отвина лицо атамана бледно, только концы ушей налились кровью. Особенно резко в красном ухе белела серебряная серьга. Помолчав и обведя глазами гостей, атаман ответил: Не ведаю такого поищем боярин. Я сам ищу и мекаю тутон государев супостат. Приметки мои не облыжны: лицо малость коряво, рост, голос. У нас родной Москва из веков тем взяла, что ежели кто в очи пал, оказал вид свой. Тут и на сердце лежит. Тут ему хоть в землю в росе не уйти. Такова Москва сыщет. С ушей на лицо атамана пошла краска, суровое лицо в шрамах стало упрямым и грозным. Зажимая в ласато рукой тяжёлую чашу, он стукнул ею по столу и сказал: "Надону боярин мало сыскать, надо взять". А не на роком возьмёшь, да и сам в воду с головой сядешь. И э, корнеюшка, и то всё ведаю. Но ежели тебе боярский чин по душе, а царская шуба по плечу, то Москве поможешь взять того, от кого великая поруха быть может боярству, да и дону вольному немалая беда. Подумаю, боярин. И не укроюсь шубой и честь боярская мне по душе. Вот и мекой корнеюшка, как нам лучше доближе да орудовать. Атаман неожиданно встал за столом, зычно немного пьяно заговорил: "Ой, атаманы, Есаулы молодцы. Батько, слуш, слышим, батька. Голодьбу, атаманы, приказываем держать крепко." Приказую вам открыть очи на то, что с пришлыми по Сиротской дороге с тыльцами, холопами и мужиками наша голудьба нижних и верхних городов сговор ведёт. И ныне та година, когда царь мужиков и холопи присвоил накрепко к господину, много их побежит к нам. Промыслятьте о хлебе ещё сказываю я. Не лей корнило на хмельные головы приказов. Лей вино, батька. Переменив голос на более мягкий, атаман махнул рукой и бросив зазвеневшую чашу на пол, крикнул: "Эй, эй, девчата!" Видимо, знали обычай атамана, ждали его крика. Все нихаты с кольца побежали резвые ноги. Горница наполнилась молодыми казаками и девками в пёстрых нарядах. Появился музыкант с домрой и бандурист, седой старый запорожец. Атаман вышел из-за стола вместе с боярином. Крепко выпивший Корней Яковлев не шатался, только поступ его стал очень тяжёлый. Пьяная казацкая старшина не тронулась с мест, даже не обглянулась. Круг еле пил, как будто бы в горнице кроме них никого не было. Эхе присавки. Атаман сорвал с двери московский подарок, кинул с размаха в угол, открыл другую половину. Пришли и затопали туда. Бандурист в запорожской выцветшей одежде, красных штанах и синей куртке, сел на пол, согнув по-турецки ноги, зачистил присавую. Домрачей в рыжем московском кафтане, стою, вторил бандуристу и припевал топой ногой: Ах ты домра, ты домрушка, а жена моя домнушка пироги бленные намазывала, старому мужу не показывала, то лишь Васеньке ласковому, шатуну, жонаму годливому, Исаулу разбойничку, человека в убойничку. О, Томасковские игрище, свари мне чебака, а не хай её чертяка съест. Музыкант продолжал. Я бы взял тебя, Васенька, постигал бы тебя плёточкой, потоптал бы подмёточкой. Вишь, боюсь у покойным стать, не случится с женой поспать. Молодёжь плясала, Позванивая колокольчиками на сапогах, плавала лебедем Алёна в белой рубахе. Лицо её не покраснело, как у прочих, но покрылось бледностью. От того на бледном лице полузакрытые искристые от наслаждения пляской выделялись тёмные глаза и чёрные плотно сошедшиеся брови. "Эх, Алёна девчина, краши твоей пляски нет!" кричал атаман. И его тяжёлый сапог слышен был, когда он топнул ногой. Золотистые косы девки распустились, крутились в воздухе, сверкая красными бантами на концах. "Стой, девица, бис!" Зазвенели колокольчики в последний раз, она топнула ногой и встала. "Наш тебе". Атаман бросил на шею девки тяжёлое ожерелье из золотых монет. Зато под этим ног не слышно песенников, чуть доносилось жужжание струн и звон подков на сапогах. У белой стены, прислонясь спиной, стоял казак, худощавое лицо хмуро. Глаза следили за Алёной. Атаман шагнул, опустил на плечо казака тяжёлую руку. Эге, крестник, -э, нет плясунов, всех Алёнка кончила. Разин тряхнул кудрями, молчал и как будто ещё плотнее налёг широкой спиной на стену. Приутих куркулёнок. Куркуль коршун. Ранне от гнезда взлетел. Не тойны учится колоть, рубить, а ты на мах паганого пополам секёш. Видал сам, видал. И дыша в лицо Разина хмелем, Атаман тихо, почти шёпотом прибавил: разбойник, но я люблю тебя стенька. Изверился я хрёсный. Нет, атаман откулрот и отшатнулся. Разин свиснул, отделился от стены. Место, дай черти. Плесуны сбились в кучу к окнам. Взвелась над волосами сабле, засверкали подковы на сапогах. На кровати автомана, покрытой ковром из барсовых шкур, сидел московский гость. Его волчьи глаза следили за плеснуном неотступно, но видел боярин лишь чёрные кудри, блеск на пятках плеснуна да круг еющей сабли. От разбойных посвистов у боярина холодело в спине. Плеснун ходил, веял саблей, Его глаза при колеблющемся тусклом пламени свечей, поставленных также на дубовой полке, горели как у зверя. Московский гость вздрогнул, втянул голову и закрыл глаза, потом открыл их, тяжело вздохнув. Высоко над его головой чуть звеня стукнуло и ванзилось в стену сабле. Казак стоял на прежнем месте у стены, дышал глубоко, глядел как всегда угрюмо спокойно зазвенели шыркуны на сапогах алёна подбежала к нему прижалась всем телом и сказала стенька я люблю брось батьку дар девка сорвала шеи маниста бросила на пол кцу алёна благословимся эй хрёстный пошли саблю у тебя своя лучше Алёны и казакушли. Атаман молча пнул ногой брошенное девкае жирелье и грозно закричал пирующим. Гости, прими ноги. На чужой каравай очей не порывай. Со стола не волокити ничего. Скуп стал батько. Хата атамана медленно пустела и наполнялась прохладой. Ушли все, только московский гость сидел с ногами на постели, крестился, шептал что-то. Атаман молча сел на край кровати. Зришь ли, Корнейушка, молодца. Таким быть не место, как он таких скакунов. Земля-мать долго не носит, знаю, боярин. А и знаешь, Корнейушка, да не всё. Чуешь ли беду? А я её чую. Холопи на дом бегут. И донных примает. Много их и веком бегало, а бунт не за всегда крепок. Бывает он тогда, когда такая рука, да удалая голова, сдынится из материней утробы. И ныне знаю я, ежели не изведём корень старого рази казака, его понесут завтра. Эге, -э, вино твое непростое, боярин пофнути. Боярин Пафнути, Пафнути Васильевич Киврин, Ховрин, лицо вымышленное. Возможно, что одним из прототипов Киврина был московский посол на Дону Герасим Евдокимов, вовлёкший казачью старшину в заговор против Степана Разина, убит разинцами в марте 1670 года. Старика нынче отпоют. Атаман стал, зашагал по горнице и, видимо, больше думая о своей обиде, тряхнул головой. Алёнка бис. Станешь боярином, корнеюшка, ино мы тебе радовитие, краше невесту сыщим. Атаман подошёл к дверям, где недавно пировал круг, крикнул: "Эй, казаки!" Боярин вздрогнул. В светлицу вошли два дежурных казака. Проводите боярина в дальнюю хату, где дики спят, там ему налажено место. Московский гость встал и не кланяясь, подал атаману сухую холодную руку. Доброй ночи, атаман. И доброй ночью посмекай, как быт лучше и что мной тебе сказано о том. Ведую я людей, тяжко тебе с вольного дона неволю снять спихни эту неволю на нас москва на государская людишки место в ней много москва знает что кому отсечь прощай боярин гость ушёл атаман ходил по светлице пока не оплыли до углей свечи